Эдмонд Гамильтон. Чародей с Марса. Глава 1 Межпланетная тьма. Не успел крошечный, похожий на звезду диск Солнца, опуститься за безрадостный скалистый горизонт, как холодные сумерки прорезал свисток. «Внимание!» — рявкнул огромный охранник Сатурнянин. Сотни осужденных в серых робах прекратили добычу берилловой руды и шаркающей походкой потянулись строиться. В колоннах стояли уголовники со всех уголков системы, краснокожие марсиане, угрюмые сыны Земли, суровые жители Нептуна и ловкие подвижные венерианцы. Судьба загнала их на Цербер, один из трех спутников Плутона. Здесь располагалась огромная межпланетная исправительная тюрьма для наиболее опасных преступников всех девяти миров. «Марш!» – скомандовал охранник, и отряды осужденных зашагали в жилую зону. Один из заключенных негромко шепнул, «Сегодня ночью. Будь готов!» Шедший рядом суровый землянин с тяжелым взглядом задохнулся от изумления. «Брось, Улькворн, это безумие! Не знаю, на что ты рассчитываешь, но нас прихлопнут, точно!» В ответ Кворн только усмехнулся. Уль Кворн разительно отличался от других заключенных. Это был невысокий стройный человек с красной кожей и высоким лбом марсианина. По фигуре и повадкам его можно было принять за венерианца, но гладкие волосы и черные глаза выдавали жителя Земли. Казалось, в нем перемешалась кровь разных рас и миров. И сейчас его руки огрубили от непосильной работы на рудниках никто не узнал бы в нем зловещего гения долгое время наводившего ужас на всю систему легендарного чародея с марса осужденные молча брели мимо вооруженных тяжелыми атомными пистолетами охранников на зону опускалась ночь в звездном небе где несли дежурства похожи на диковинных рыб крейсера межпланетной полиции мерцала огромная белая сфера ледяного плутона зловещим зигзагом вырисовывались на фоне неба Черные стены межпланетной тюрьмы. В белом свете криптоновых прожекторов заключенные проходили через массивные открытые ворота и разбредались по баракам. Колонна улькворна втянулась в огромный барак. Угрюмые стражники следили, как заключенные разошлись по своим камерам. «Закрыть двери!» – подал команду начальник караула. Охранники пошли по коридору, останавливаясь у каждой двери и направляя на замок тоненький луч вибрационного ключа. Включить свечение! Мягкий свет из закрепленных на потолке плоских пластин заполнил коридор. Теперь стоило кому-либо оказаться в коридоре, как автоматически подавался сигнал трилоги. улькворн слышал, как уходит охрана. Двое должны остаться в караульном помещении, откуда включалось свечение. Он присел на койку и стал ждать. Тюрьма постепенно затихала, лишь нудно гудели вентиляторы. улькворн встал и осторожно подошел к вентиляционному люку. Вывернув решетку, он вытащил из шахты четыре странных, подвешенных на шнурах предмета, миниатюрную рацию, обломок металлической трубки с кварцевой линзой на конце, маленький стеклянный шар на металлической подставке и, наконец, небольшой самодельный лучевой пистолет. Улькворн с гордостью оглядел свое богатство. «Идиоты полицейские! Они надеялись удержать здесь чародея с Марса!» Как это ни казалось невероятно, все эти вещи он смастерил сам. Настоящий подвиг! Более двух лет ушло на сбор необходимых деталей. Улькворн взял рацию и нажал кнопку вызова. Из динамика ответил дрожащий женский голос. «Все готово». «Хорошо, Нрала» бросил ульк кворн сегодня ночью ровно в три я помню сказала женщина не подведу кворн сунул рацию под мышку и подошел к двери камеры в руке он сжимал кварцевую трубку точную копию вибрационного ключа охранников самое трудное было подобрать нужную частоту улькворн вглядывался сквозь прутья кормушки в залитый ровным светом коридор Потом осторожно высунул сквозь решетку трубку и навел излучатель на замок. Раздался щелчок. Дверь открылась. Переступать порог было все равно нельзя из-за системы сигнализации. Пришел черед третьего изобретения – стеклянного шарика на металлической раме. Улькворн нажал кнопку. Шар засветился ярким белым светом. Теперь из камеры можно смело выходить. Сигнализация была блокирована. Излучение в коридоре не прерывалось благодаря тому, что излучаемый шариком свет замыкал прерванные лучи. Крадущейся походкой марсианского песчаного кота, преступник добрался до караульного помещения. Охранники сидели у стола, положив пистолеты на колени и тихо переговаривались. Острый слух молодого венерианца различил посторонний звук. Он резко поднял голову и в тот же миг кворн выстрелил. Луч вонзился охраннику в переносицу. Второй погиб, спустя секунду. «Всего-то делов», — холодно бросил Улькворн. Он подошел к пульту и выключил свечение. Затем поднял оружие охранников и вышел в коридор. Самодельным ключом он открыл одну из камер. Суровый землянин с тяжелым взглядом скачил. «Кворн? Откуда, черт побери, у тебя взялся ключ?» «Потом, Гарсон, потом!» — отрезал Чародей. «Нам нужно освободить остальных!» Вскоре все десять уголовников, согласившихся бежать с Улькворном, собрались в одной из камер. Кворн внимательно вглядывался в их напряженные лица. Здесь были землянин Лукас Бревер, толстый профессионал-наводчик, здоровенный Тикар, свирепый зеленый гигант с Юпитера, Лу Сенту, хитрый марсианский вор, Атор Аз, вечно сонный убийца с Венеры, старик Гексель, закоренелый преступник с Сатурна с морщинистым голубым лицом и подернутыми пленкой глазами, два неразговорчивых маньяка с Марса, а также угрюмый Нептунец и волосатый здоровяк с Плутона. — Что дальше, Улькворн? — хрипло спросил у Лукас Бревер. — Из камер мы вышли. Как будем уходить с Цербера? — Патрули глаз не спускают с зоны. Ни один корабль не подойдет незамеченным, — поддакнул Грей Гарсон. «Мы их обманем», — спокойно сказал Улькворн. «Но прежде усвоите одну вещь. Я буду командовать, а вы подчиняться Ясно?» На лицах преступников застыло недовольное выражение. «Идиоты!» — взорвался Улькворн. «Да без меня вас сделают в два счета!» «А если они пустят по следу капитана Фьючера?» — пробормотал Лу Сенту. При звуке этого имени физиономии уголовников исказила гримаса ненависти. Глаза кворно полыхнули зловещим огнем. «Дай-то Бог! Давно мечтаю свести с ним счеты. Да и вы загремели не без его помощи. Ничего, получим сокровище и посчитаемся!» «Сокровища?» — маленькие глазки Лукаса Брайвера заблестели. «Какие сокровища?» «Вам такое и не снилось», — сказал Улькворн. «Главное вырваться. Мы хорошо поднимемся. Станем непобедимы». Злодеи жадно осклабились. «А что за сокровища? Камешки? Слитки?» — не выдержал грей Гарсон. «Камешки!» — передразнил его Кворн. «Там такое, чего вы не можете и представить. Взять будет, конечно, нелегко, но если вы мне доверитесь, дело выгорит». «Да мы ведь не против!» — ответил за всех Гарсон. «Только вот как отсюда выбраться?» «Ждать недолго», — мрачно сказал чародей. «Уже почти три». Один из пистолетов он протянул огромному юпитерианцу. «Ты хороший стрелок-тикар, а теперь за мной и не звука». Едва преступники вышли в коридор, завыла сирена. «Засекли!» истошно завопил Гарсон. «Понатыкали жучков, сволочи!» выругался Улькворн. «Быстро наружу!» Было ясно, что заработали скрытые телекамеры. Сирена надрывалась все громче. К ее реву добавился топот бегущих по двору охранников. Проснувшиеся заключенные заметались по камерам, не понимая, что происходит. Беглецы выскочили во двор. В сером свете Плутона навстречу бежала охрана. «Убери их! Рявкнул Кворн гиганту-юпитерианцу и открыл огонь сам. Двор озарился вспышками выстрелов. Несколько охранников упали, как подкошенные. «Да вы что!» – закричал старый Гексель. «Теперь нам точно крышка!» Завыла сигнализация во дворе. Из казарм выскакивали солдаты охраны. В бараках подняли рев уголовники. Для Улькворна эти звуки звучали, как песня. Голубой луч прожектора выхватил из полутьмы группу беглецов и не выпускал ее из виду. «Свет! Тикар!» – скомандовал Кворн. Пират вскинул пистолет, и прожектор погас. Полицейские открыли ответный огонь. лусенто схватился за плечо. Уль Кворн нервно оглядывал двор. Наконец в дальнем его углу появился долгожданный корабль. Крошечное торпедообразное судно зависло в нескольких сантиметрах от земли. Никто не заметил, откуда оно взялось. «Вперед!» – закричал Улькворн. «Боги, сатурна откуда это?» – изумился старый Гексель. Стражники кинулись на перехват. Улькворн дал длинную очередь на бегу, и еще трое охранников упали. Люк маленького корабля открылся. Миниатюрная красивая марсианка махала беглецам из проема. «Отлично сработано! Нрала!» – крикнул Кворн. «Эй, вы, шевелитесь!» Под беспорядочным огнем охраны бандиты поспешно грузились на борт. Так же непостижимо, как и появился, маленький корабль растаял в темноте. Патрульные крейсеры принялись утюжить сектор. Но таинственный аппарат бесследно исчез. Глава вторая. Красная торпеда. Резкий холодный ветер завывал в ледяных глыбах северного Плутона. Безжизненная пустыня простиралась до самого горизонта. Лишь одинокая светлая точка выдавала присутствие разумных существ. На вершине холма расположилось куполообразное здание лаборатории. В одной из комнат четыре человека сосредоточенно трудились над шестью циклотронами. До окончания работ оставалось совсем немного. Среди инженеров были один землянин, венерянец, и два огромных Плутонца. — Этой энергии хватит, чтобы растопить льды на сотни миль вокруг, — восхищенно сказал землянин. — Надеюсь, что так, — отозвался Плутонец. — Для людей моей планеты очень важно растопить ледяной панцирь. Он мрачно посмотрел на безрадостный пейзаж за окном и вдруг воскликнул. — Смотрите-ка, корабль! Четверо ученых подбежали к окну. Неизвестно откуда появившийся корабль совершил посадку на лед. Из люка выпрыгнули вооруженные люди и устремились к дверям лаборатории. Командовал стройный краснокожий человек с красивым гладким лицом. На нем был алый марсианский халат с золотыми рукавами и полосатый тюрбан. В глазах молодого землянина промелькнула тревога. «Вы, доктор Улькворн, ученый преступник!» — сказал он, как только неизвестные вошли в лабораторию. — Вас еще называют «Чародей» с Марса. Неужели вам удалось бежать из межпланетной тюрьмы? Ульк Ворн самодовольно ухмыльнулся. — Как видно, моя слава дошла и сюда. — Что вам здесь нужно? Ульк Ворн окинул взглядом лабораторию. — Это и есть ваши знаменитые циклотроны? Мы, собственно говоря, за ними. «Ничего не выйдет!» – взорвался землянин. «На их разработку ушло несколько лет. Никто их вам не отдаст!» В ответ прозвучал выстрел. Землянин упал. Остальные ученые в ужасе застыли. Затем Плутон изорванулся к радиостанции. «Вызываю межпланетную полицию! На нас напала банда Улькворна! Лаборатория Северного Плу...» Тикар не дал ему договорить. Двое оставшихся ученых были убиты, прежде чем успели пошевелиться. «Циклотроны на корабль!» – приказал Улькворн. «Да ты что, шеф!» – воскликнул Тикар, глядя на массивные аппараты. «Без них нам не добраться до сокровищ, болван!» Упоминание о таинственных драгоценностях подействовало. Уголовники, кряхтя, подтащили циклотроны на корабль. Улькворн наблюдал за погрузкой. Рядом с ним стояла миниатюрная марсианка Нрала. — Быстрее, пока не нагрянули патрули! — подгонял преступников-чародей. Наконец маленький корабль взмыл над ледяной пустыней и исчез. Занимавшее почти весь Нептун темно-синее море блестело в лучах солнца. Волны тяжело бились о скалы пустынных островов расположенных в пятистах милях к югу от черных утесов. На одном из островов расположилась Нептунская океанологическая станция. Заведующий станцией, величественный серокожий Нептунец сокрушенно качал головой. — Сколько денег ушло на эти балки! — вздохнул он, разглядывая длинные светло-голубые металлические бруски. — Да, дорогой сплав, сэр! — заметил его ассистент. Зато теперь мы сможем опускаться на дно самых глубоких впазин. Подумать только, что это даст. У океана не останется больше тайн. «Знаю», — согласился пожилой нептунец, — «но этот металл настолько ценен, что может привлечь и воров. Несколько дней назад банта Кворна ограбила лабораторию на Северном Плутоне. Все сотрудники убиты», — молодой ученый вежливо возразил. «Ну, там все-таки были сверхмощные циклотроны. Они нужны для усиления двигателей. Зачем им наши балки?» Молодой Нептунец ошибался. Маленький корабль приземлился неподалеку от океанической станции в тот же вечер. Никто ничего не слышал. Сотрудники были заняты работой. «Не дайте им поднять тревогу!» – раздраженно предупредил Улькворн. «На Плутоне мы крупно прокололись». Ученых застали врасплох. Тишину лаборатории разорвал треск атомных пистолетов. — Нормально, — похвалил улькворн Балки на корабль. Тикар протестующе взглянул на Грея Гарсона. — Сначала циклотроны, теперь какие-то железные брусья. Нормальные люди занимаются золотом или ураном. — Кворн знает, что делает, — ответил Гарсон. Он нацелился на что-то покруче, на самое ценное в системе. — Тогда пусть расскажет по-человечески, — кряхтел Тикар. — Только и слышим — необыкновенное сокровище! Наконец погрузка закончилась, и корабль взмыл над скалами. Один из ученых застонал и попытался написать на полу окровавленным пальцем слова уль кворн но не сумел. Штаб-квартира межпланетной полиции располагалась в величественном правительственном здании в Нью-Йорке. За соблюдением законов в системе следила мощная и разветвленная организация. Она состояла из четырех основных подразделений – планетарной полиции, колониальной полиции, секретной службы и дальней полиции – знаменитой патрульной службы. Возглавлял межпланетную полицию Халк Андерс – крепкий мужественный человек с волевым лицом. В его кабинете сидели Джоан Рэндалл, лучший агент секретной службы, и ветеран дальней полиции, старый сержант Эзра Гурни. «Не вижу никакой необходимости тревожить капитана Фьючера», – гремел Халк Андерс. «С тех пор, как банда Улькворна совершила побег, я только и слышу от вас. Фьючер! Фьючер!» «Повторяю, необходимости в этом нет. Вам просто нравится с ним работать, и вы готовы дергать его по любому пустяку». Джоан Рэндалл, стройная темноволосая девушка с огромными карими глазами, спокойно слушала разъяренного шефа. На ней была строгая серая жакетка и брюки. «Улькворн, ко всему прочему, еще и ученый. Может быть, второй в системе. Патрули с ним не справятся. Они до сих пор не могут запеленговать его корабль». «Думаю, Джоан права, шеф», — вздохнул Эзрак Гурни. «Вспомните». В прошлом поймать Улькворна мог только капитан Фьючер. На этот раз мы управимся сами. Он вырвался с Цербера и ушел с Плутона. Больше ему не удастся нас провести. Откуда такая уверенность? Недовольно проворчал Гурни. После инцидента на Нептуне я приказал патрулям оцепить весь сектор. Крейсера перекрыли действительно все. С минуты на минуту я жду рапорта об аресте. Словно в подтверждение его слов в дверь вошел офицер-марсианин. «Ну что, Мако, задержали преступника?» Офицер удрученно покачал головой. «Простите, сэр, мы только что получили молнию, что Кворн захватил грузовой корабль Эрос с Сатурна. Они похитили очень ценные детали для атомных двигателей и, как всегда, ушли на своем корабле. Похоже, Кворн в очередной раз утер нам нос». — проворчал Эзра Гурни. Лицо Андерса побагровило. «Клянусь богами космоса, я выхожу из игры! Я могу ловить обыкновенных уголовников, но этот скользкий выродок появляется то тут, то там и исчезает, когда ему вздумается! С меня хватит!» «Значит, вызываем капитана Фьючера?» Темные глаза Джоанн сверкнули. «Да будь оно проклято проворчал командующий вызывайте кабинет президента системы джеймса картю находился на самом верхнем этаже правительственного здания картю мрачно слушал рапорт халка андерса другими словами я предлагаю пригласить капитана фьючера хотя прекрасно понимаю что это доказывает неспособность полиции контролировать ситуацию не волнуйтесь спокойно ответил президент вы сделали все что могли Просто в данном случае вы имеете дело не с заурядным уголовником, а с маститым ученым. Противостоять ему может только один человек в системе. И это действительно капитан Фьючер. Картью встал. К сожалению, сейчас его на Луне нет. Они отправились в дальнюю экспедицию. Куда именно, не сказали. Придется вызывать их при помощи красной торпеды. Картью провел всех на небольшую площадку на вершине правительственной башни. Только два человека имели право совершать там посадку – сам президент и капитан Фьючер. Внизу, во всем своем великолепии, раскинулся величайший город системы. Залитые криптоновыми огнями улицы, словно светлые реки, текли к северу, где располагался космодром. На специальной платформе размещалась пусковая установка – небольшая стальная торпеда, чем-то напоминала настоящий космический корабль. Капитан Фьючер сказал, что если он окажется далеко и не будет возможности вызвать его при помощи маяка с Северного полюса, эта штука до него долетит. Президент нажал кнопку на пусковой установке и поспешно отошел в сторону. Из хвостового оперения торпеды ударил сноп пламени, и в следующее мгновение она с шипящим звуком сорвалась с платформы. В усыпанном звездами небе мелькнула еще одна точка, и торпеда исчезла джон Рэндалл следила за ней сияющими глазами. «Интересно, куда она пошла?» – задумчиво произнесла девушка. «И где сейчас капитан Фьючер?» «Где бы ни был, скоро примчится», – проворчал старый Эзра. Халк Андерс повернулся к президенту. «Простите, но я действительно не до конца понимаю. Кто, собственно говоря, такой капитан Фьючер?» Да, мне не раз приходилось работать с ним и его командой. Мозгом, роботом и этим андроидом. Но я так и не понял, откуда он взялся и каким образом получил столь блестящее научное образование. Джеймс Картью на минуту задумался. Эту историю знаю я, Эзра, Джоан и... еще один человек. Думаю, капитан Фьючер не будет возражать, если я расскажу ее вам. Президент посмотрел на раскинувшийся перед ним город. Несколько поколений назад здесь, на земле, жил великий ученый. Звали его Роджер Ньютон. Ему удалось сделать ряд замечательных открытий, но почти все они были присвоены нечистоплотным интриганом Виктором Корва, чтобы избавиться от бесконечных преследований со стороны Корва, Роджер Ньютон решил укрыться на безжизненной Луне. С ним отправились его жена и его коллега Саймон Райт. «Мозг?» – изумленно воскликнул Андерс. «Да, мозг», – Джеймс Картью кивнул. Райт в те годы был уже стар и неизлечимо болен. Ньютон поместил его еще живой мозг в питательный раствор, где тот находится и по сей день. Роджер Ньютон построил на Луне замечательную лабораторию в районе кратера Тихо. Там же были созданы два разумных существа – робот Грег и андроид Отто. В этой лаборатории у Роджера родился сын Кертис. Виктор корва не оставил Ньютона в покое и на Луне. Кончилось тем, что он убил его вместе с женой, после чего погиб сам от рук робота, андроида и мозга. Эти трое и воспитали сына Роджера Ньютона в безлюдном и пустынном лунном доме. Они дали ему блестящее образование и привили вкус к приключениям. Джеймс Картью задумался. «Помню, как он впервые сюда приехал. Он сказал тогда, что намерен посвятить свою жизнь борьбе с межпланетными преступниками. Он сказал, что будет называть себя капитаном Фьючером, и что мне достаточно только позвать его, и он немедленно явится на помощь». Так оно и было. Уже много-много раз. Капитан Фьючер часто выручал нас и обезвреживал опаснейших преступников. Уверен, что ради Кворна он оставит все свои дела. «Почему?» – поинтересовался Андерс. «Он его один раз уже задерживал. Выходит, из мести?» «Олькворн», – мрачно проговорил президент, – «сын Виктора Корва, убийцы его родителей». Глава 3 Команда капитана Фьючера. Далеко за пределами Солнечной системы, в пугающих глубинах космоса, плыло гигантское облако космической пыли. Рядом, прибившись к его рваному черному краю, двигался крошечный космический корабль, знаменитая комета. В главной лаборатории корабля склонился над инструментами капитан Фьючер, шло изучение загадочного облака. Не отрываясь от окуляров, Кертис пробормотал. «Ты слышишь, Сэймон? Мне, кажется, удалось вычислить его курс». «Лучше перепроверь еще разок, малыш», — откликнулся металлический голос. «Я и собираюсь, но я почти уверен, что облако пройдет в миллиардах миль от нашей системы». Выяснить, не пересечется ли облако с орбитой системы и было главной целью рыжеволосого ученого. Несколько дней ушло на уточнение скорости пылевого облака. Друзья капитана Фьючера забрались в такие глубины пространства, что само Солнце казалось отсюда всего лишь яркой звездой. Наконец, Кертис Ньютон выпрямился и облегченно сказал. «Все, — проверил, — облако не пройдет через систему. Стоя, капитан Фьючер производил внушительное впечатление широкоплечий длинноногий атлет в зеленом комбинезоне на молниях. Со стороны он походил на воина, впечатление усиливала торчащая из кобуры рукоятка протонового пистолета, но под копной огненно-рыжих волос светились добрые глаза мечтателя и ученого. Как в умственном, так и в физическом отношении капитан Фьючер значительно опережал свое время. «Саймон, мне бы хотелось посмотреть на это облако изнутри. Измерения показывают, что там находятся какие-то твердые тела. «Я бы не стал соваться в эту пыль», – ответил Саймон. «Даже с инфракрасной подсветкой мы ничего не увидим». Саймон Райт. Мозг являл собой поразительное зрелище. Фактически это был обыкновенный человеческий мозг, помещенный в квадратный прозрачный куб с питательным раствором. На гибких световодах были установлены искусственные глаза-линзы. Под ними находился микрофон, а по бокам – наушники. Необычным был и способ передвижения этого замечательного существа. Он мог выпускать из своего куба магнитные лучи, которые как на подушке удерживали его в воздухе и перемещали в любом направлении. «Давай попробуем», – настаивал Кертис. «Когда еще представится такая возможность?» «Похоже, тебе запала в голову эта безумная затея», – проскрипел мозг. Ладно, давай рискнем жизнью из-за пустяка. Да зачем такая жизнь, если нельзя хоть разочек рискнуть? Рассмеялся капитан Фьючер, направляясь в рубку. Я предупрежу Отто и Грега. Робот Грег сидел в рубке и следил, чтобы комета держалась у самого края облака. Отто трудился на полу. Я тебя сменю, сказал Кертис роботу. Хочу заглянуть внутрь облака. «Не вижу большого смысла», – проворчал Грег, вылезая из-за пульта. «Чего мы там потеряли?» Стальной гигант был семи футов роста. Огромные руки и ноги делали его самым сильным существом в системе. Светящиеся фотоэлектрические глаза, круглая голова и могучая фигура внушали окружающим почтительный страх. «Лучше проверь циклотроны», – распорядился Кертис. «Когда войдем в облако, будет поздно». «Пусть Отто проверит», – прогудел металлическим голосом Грег. «Я тут часами несу вахту, а он играет». Отто поднял голову от разложенных на полу кусочков металла. «Это я играю? Да я на грани завершения важнейшего научного эксперимента». «Важнейшего? Как же!» – передразнил его Грег. «Не иначе второй скафандр». Помнишь, из одного мы тебя уже вырезали? Подожди, увидишь, загадочно пообещал Отто. Третьим членом команды был синтетический человек, андроид Отто. Его безволосая голова имела правильные черты, но глубоко сидящие зеленые глаза светились жутковатым и ироничным искусственным интеллектом. Неожиданно Отто зашипел. Пока он спорил с роботом, Маленькое серое животное с острой мордочкой и лукавыми глазками ухватило один из лежащих на полу стальных цилиндров. «А ну пошел отсюда, паразит!» – заорал Отто, отгоняя зверька. Грег тут же поднял его на руки. «Еще раз накричишь на Ека, и я вытяну твою противную резиновую шею отсюда до солнца!» «Да он чуть не сожрал важную деталь!» – не унимался Андроид. — Попробуй только снова оставить эту тварь без присмотра, и я… Провинившийся Еек забрался на плечо робота. Это был лунный щенок, представитель загадочной породы зверей-телепатов, живущих без воздуха и питающихся металлами и минералами. Грег взял его совсем маленьким, но Отто уже возненавидел его всеми фибрами души. — Наверняка успел прогрызть цилиндр. Возмущенно бурчал андроид, разглядывая деталь. Затем случилось невероятное. Стальной цилиндр начал на глазах менять форму, свернулся, вытянулся, поменял цвет и неожиданно превратился в толстого зверька на коротеньких ножках с большими грустными глазами. Это был Оог, любимец Отто. Он происходил из редкой породы метеоритных существ, способных мимикрировать на клеточном уровне. ОООК мог принять форму и вид любого предмета. кертис разразился смехом. — А вот и твой зверь, Отто! — Провалиться мне на месте, ОООК, — проворчал Андроид. — Когда-нибудь ты доиграешься. — Ладно, проверь циклотроны, пока я не повыгонял с корабля весь этот зверинец, — распорядился кертис Отто кинулся в кормовой отсек, где располагались циклотроны. Вскоре он доложил, что все в порядке. «Значит, глотнем космической пыли!» – весело сказал Кертис, заворачивая звездолет вправо. Мгновенно все погрузилось во тьму. Сверхмощные инфракрасные прожектора высвечивали лишь узкий коридор, по которому, не убирая ноги с педали циклотронов, осторожно вел корабль капитан Фьючер. Полет в полевом облаке продолжался уже несколько часов. Гравитометр и метеоритометр показывали присутствие в облаке твердых тел. «Пожалуй, действительно, здесь нечего делать», – проворчал Кертис. «Сзади что-то движется!» – завопил Грег. «Оно преследует нас! Смотрите, вон тот раскаленный да красно-метеорит!» Кертис обернулся. В их направлении действительно двигалась красная точка. Он рванул на себя рычаг управления и одновременно утопил в пол педаль циклотрона. Комета взревела и заложила крутой вираж. Светящаяся точка мгновенно изменила маршрут. — Боги Плутона, она и в самом деле нас нагоняет! — в ужасе пробормотал Отто. «Спокойнее — Спокойнее! — крикнул вдруг капитан Фьючер. — Это не метеорит, это красная торпеда! Нас вызывает Земля! Посланная президентом картю торпеда нашла свою цель. Со скоростью близкой к световой она летела по невидимому лучу к комете, уклоняясь от цели только чтобы избежать столкновения с посторонними небесными телами. Теперь она перешла в режим облета корабля. Красные прожектора торпеды могли пробить любую тьму. Серые глаза капитана Фьючера сверкнули. «Что-то произошло!» – воскликнул он. «Мы немедленно возвращаемся, ребята!» Всех охватило напряжение. Члены экипажа хорошо сознавали, что лишь событие чрезвычайной важности могло толкнуть президента на такой шаг. Кертис поспешно вывел комету из облака космической пыли и включил полное ускорение. Сноб пламени вырвался из кормовых сопел, корабль устремился к Солнцу. Спустя поразительно короткий отрезок времени внизу оказался зеленый шар Земли. Кертис Ньютон глянул в сторону Луны – серебристого безжизненного спутника родной планеты. «Нет времени даже заскочить домой», – пробормотал он. Он уже передал о своем возвращении по радио. Точно в обещанное время корабль подлетел к освещенному солнцем Нью-Йорку. Острые глаза капитана Фьючера разглядели шпиль правительственной башни, и комета устремилась к ней с самоубийственной скоростью. В последний момент взревели тормозные дюзы, и корабль совершил плавную посадку. «Пошли!» – капитан Фьючер открыл люк. «Нас уже ждут!» Причудливая четверка проследовала в кабинет президента. Увидев друзей, Джеймс Картью вскочил на ноги. Эзра Гурни, Джоан Рэндалл и Халк Андерс шагнули им навстречу. – Что-то серьезное? – сразу же спросил Картис Ньютон. – Куда серьезнее, будь оно проклято, – проворчал Халк. – Да не волнуйтесь вы так, Халк, – протянул сержант Гурни. – Шеф обеспокоен, Кертис. Добавил он, обращаясь к капитану Фьючеру. Честно говоря, причин для этого хватает. «Мягко сказано», — заметила Джон Рэндалл. «Мы просто разрываемся на части». «Теперь вы хотите, чтобы на части разорвался я», — сухо заметил капитан Фьючер. «Ну да, я готова приложить все свое обаяние, чтобы втянуть тебя в эту историю». Эзра Гурни засмеялся. «Отчасти она права, Кертис». «Когда уже она обрадуется просто мне, а не очередному приключению?» вздохнул капитан Фьючер и добавил уже серьезно. «Ладно, что тут у вас случилось?» «Сбежал Улькворн», — мрачно сообщил президент. Наступила мертвая тишина. Жизнерадостное красивое лицо капитана Фьючера окаменело. Он услышал имя своего злейшего врага. «Кворн на свободе?» — выдохнул Отто. — Похоже, нам действительно придется разорваться на части. — Это еще не все, — протянул Эзра Гурни. Он прихватил с собой дюжину самых отпетых уголовников. — Как им удалось бежать? — спросил Кертис. — Этого мы не знаем, — признался Халк Андерс. — Известно только, что ему удалось каким-то образом открыть камеры. Потом в тюремный двор опустился небольшой космический корабль, взял их на борт и исчез. «Стал невидимым?» – уточнил капитан Фьючер. «Не стал невидимым, а просто исчез!» – раздраженно ответил начальник полиции. «Патрульные крейсера были как раз над ним. Они весь воздух изрубили на ленточке, но ничего не нашли. Корабль как провалился!» «Непонятно», – пробормотал капитан Фьючер. Если, конечно, Кворн не изобрел что-нибудь новенькое. «Может, он пошел по пути Грея Гарсона?» – вступила в разговор Джоан Рэндалл. «Помните его акселератор для захвата кораблей?» «Да нет, вряд ли», – пробормотал Кертис. «После суда его подвергли операции на памяти. Секрет акселератора был стерт». Халк Андерс продолжил рассказ о бесчинствах банды уль на Плутоне и Нептуне. Последним его злодеянием был захват транспортника Эрос с Сатурна, с которого они сняли все атомные двигатели. Короче, он просто посмеялся над полицией. «Вот поэтому мы и решили вызвать вас, капитан Фьючер», сказал президент Картью. «Есть опасения, что все, что успел натворить после побега Улькворн, всего лишь подготовка к решительному удару». «Уж в этом можно не сомневаться», кивнул Кертис. Кворн не мелкий уголовник, от него надо ждать больших неприятностей. Вчера на землю прибыл капитан Эроса, корабля, захваченного беглыми преступниками. Кворн вам кое-что передал. «Кворн? – Кворн? – Мне? – изумился Кертис. – Могу вызвать капитана, – сказал начальник полиции. – Мы договорились, что к этому времени он будет здесь. Спустя несколько минут в кабинет вошел загорелый пожилой человек с абсолютно лысой головой. «Это капитан Эреса, Джеймс Уиллис», — представил вошедшего Андерс. «Джеймс!» Эзра Гурни радостно протянул руку. «Сколько же лет мы с тобой не виделись, старый бродяга!» Некоторое время Джеймс Уиллис озадаченно смотрел на сержанта. «Эзра Гурни!» – воскликнул он наконец. – Очень рад. – Простите, – вмешался Кертис. – Мне сказали, что Улькворн просил мне что-то передать? – Я капитан Фьючер. Капитан Уиллис заговорил глухим низким голосом. – Мой корабль находился в двух миллионах миле от Сатурна. Мы шли на Нептун с грузом атомных приборов, предназначенных для подводных работ. Неожиданно прямо по курсу возник корабль бандитов. Они нацелили на нас мощные атомные пушки. Мы были безоружны и не могли сопротивляться. Кворн заставил меня перейти на его корабль в качестве заложника, а сам направил своих людей на мой корабль. Бандиты вынесли весь ценный груз. Потом он меня отпустил, но велел, когда я доберусь до земли, передать вам... Капитан Уиллис опустил руку в карман летной куртки. «Вот это...» Выхватив атомный пистолет, старый космонавт, не целясь, выстрелил в капитана Фьючера.